Он кинул взгляд на мою дверь. «В тесноте, да не в обиде!» Пожал я плечами, после чего поспешил на улицу. На парковке у Невера стояла моя машина, но сперва ее осмотрели босс с демоном. И, что удивительно, она не была заминирована. Удивлен так удивлен. Отправив СМС Евгении, поехал домой, где пересел на фургон и поехал в Дом Милосердия. И приехал очень вовремя. Сейчас перед ним собралась немалая толпа, причем весьма злых людей – У кого-то даже были биты. «Они должны уйти! Это прокаженные! Отравляют нам жизнь! Мы болем, умираем из-за них!» — кричал мужчина, стоявший на перевернутом мусорном баке, недалеко от забора с колючей проволокой, что окружал дом милосердия. Люди же криками поддерживали его, но тут я припарковался рядом с ними и выскочил. «И что ж здесь происходит?» поинтересовался я, врываясь в толпу, словно ледокол в лед. «А ты ж кто?» – громко спросил мужчина на баке. «Новый владелец Дома Милосердия. А вот ты что за хрен моржовый?» «Ты! Это ты распространяешь эту заразу!» Он вскинул руку и указал на умирающее дерево. «Видишь, все вокруг умирает!» «Умирает. А знаешь почему?» «Да, потому что они прокляты несут скверну!» «Нет, не поэтому, а потому что бывший владелец был в сговоре с бандитами. Вместо того, чтобы лечить пораженных энтропией, он наживался на них. Достаточно было лечить и очищать их, чтобы дети и взрослые изгнали энтропию. Вместо этого их морили голодом и всячески сокращали финансирование. Лечения, конечно же, не было. И теперь ты обвиняешь, что виноваты те, кто пострадал от всего этого. Мне их очень жаль, но из-за них болеют и умирают люди». Выкрикнул тот, однако уровень поддержки оказался весьма скудным. «Значит, вместо того, чтобы помочь страдающим, вы все решили просто все тут спалить и причинить еще больше страданий?» Я обернулся к людям. «Сейчас, когда я взял на себя это место, оно постепенно очистится от энтропии, как и люди. Но те, кого я лишил кормушки, этим недовольны, поэтому они и наняли таких уродов, как этот...» Я кивнул на оратора. «Его...» «Кто-нибудь вообще знает?» — спросил я у людей, а те начали переглядываться. И вдруг вышел один. Тот, который сбитый. «Ну, я знаю. Нормальный он, мужик. А ты кто? Тебя кто-нибудь знает?» — ухмыльнулся я, а люди стали отходить от него. Тот даже зазирался. Что и требовалось доказать. Жалкие провокаторы, которые хотят навредить страдающим. «Ты вообще кто такой? Я тебя не видел здесь!» — ответил этот. «Герцог Древов!» Я резко отошел в сторону, а миг спустя взорвался асфальт от попадания туда пули снайпера. Что ж, это было даже слишком предсказуемо. Глава десятая. Некоторое время спустя. Дома напротив дома милосердия. А неплохая штука. Я взял снайперскую винтовку и покрутил в руках. Крупнокалиберная, еще зарубежная, но маркировка стерта. И как ее смогли вообще добыть? В страну очень тяжело ввести оружие. Эх, жаль, уже не около спросить. Кинул взгляд в сторону. Вздохнул. В затылке трупа снайпера, обычного на вид алкаша, зияла немалая дыра от пули. А его никак не взять было в плен? Спросил я у босса, сидевшего на диване. У нас тут типичный зал. Шкаф, стенка телевизора, диван, в комнатные растения. Уже завядшие, правда, но не из-за энтропии. Их просто не поливали. «Он маг!» – кратко ответил босс. «Понятно. Подойдя к алкашу, который на самом деле наемник, просто замаскированный и живший здесь всю неделю, пока я был на практике, перенес его тело. Будет удобрением. Не скажу, что мне комфортно растить древо на человеческих костях, но учитывая, что у нас по факту гонка со временем, пусть даже ублюдки принесут всему миру пользу». Винтовка также отправилась на склад, как и растения. Мне их жалко. Умрут они здесь. Никаких улик касательно личности и нанимателей я, конечно же, не нашел. Но это было очевидно. Враг действует очень умело. Следователи до сих пор не нашли виновных. Не по одному из моих дел. Думаю, из-за меня имперская канцелярия города неплохо так подпортила свою статистику. Как и полиция. Ладно, собрав все растения, убрал кровь и окровавленный ковер. После чего покинул дом. Босс запер дверь изнутри, а я поспешил к дому милосердия. Митингующие после стрельбы снайпера разбежались кто куда, разве что оратор неожиданно для себя оступился и упал. Ну и головой ударился. «Сейчас лежит там у машины и стонет». «Не сцы!» «Сейчас закончу дела и отвезу тебя в больницу». Нагло врал я. Схватив его, закинул в фургон а сам, схватил мешок картошки. «Большой такой». Пройдя через открытые врата в заборе, подошел к входу бывший спортивный дворец. Там было множество дверей, но они заколочены, кроме одной, и крепкой, а она заперта. Правда, дверь тут же открылась, и показалась напуганная девушка-зебра. Я про Ирину, у которой одна часть волос черная, а другая седая. Вот и выходит, ха, зебра, но в этом даже что-то есть. Господин Древов. Пискнула она и открыла рот, глядя на мою лысую голову и отсутствие бровей. — Хм, Ирина, а ты выглядишь куда лучше. — О, о чем вы? — недоумевала она и отшагнула назад. Кожа уже не бледная, щеки надуваются, а также... Прошелся взглядом по фигурке девушки, одетой в блузскую длинную строгую юбку. Она еще раз отшагнула. — А также поправляешься... Показал ей большой палец, а она что-то не знала, как отвечать, а я лишь улыбнулся. «Как вы тут?» — спросил у нее, направившись к большому залу с цветами. «Хм, их больше стало!» «Хорошо, все улыбаются, сытно едят, и, знаете, знаете у детей пропадают пятна, оставленные энтропией. Девушка аж вся засияла, когда говорил об этом. «Да? Это хорошо, а значит, можно вновь дать всем лекарства». — ответил ей улыбкой, а та чуть не разревелась от счастья. — Спасибо. Огромное вам спасибо. — А нет. Хм, разревелась. — Тебе спасибо. Они продержались до этого дня лишь благодаря тебе, и сегодня у меня много вкусняшек. — Ой, я мальчиков позову. — Ага. — кивнул ей и поспешил на улицу. Подогнав машину поближе ко входу, достал канистры с молоком Жанночки. Моя хитгия хорошо питается и дает великолепное молоко. Оно изгоняет энтропию, придает сил и напитывает тело витаминами. Про кальций я молчу. Ногти растут прямо на глазах. «Директор!» — обратились ко мне два парня. Худые, но уже менее болезненные. Первый блондин, а второй лысый, но кажется мне, что уже проклевываются волосы. «Тащить все легкое!» — кивнул я на фургон. Тяжелые я сам перетаскаю. Кивнув мне, они умчались, а к холлу стали подтягиваться люди, ребятня в основном. Глаза горят, животы урчат. Знают, что я привез вкусноту. И я их не разочаровал, принеся несколько корзин, полных земляники. счастье то сколько было! Она сладкая, сочная и ароматная до ужаса! Вручив девочкам и повелев поделиться со всеми, пошел к фургону. А там ящики с обычными яблоками, грушами, несколько корзин, полных полезнейшей черемши и контейнер с брусникой. Не забыл я и про огурцы с помидорами, а также грибы и гозу. Много гозу. Реписька – очень полезный корнеплод. Но повариха очень удивилась, когда я принес ей мешки. «Синие?» – недоумевала та, глядя на синий корнеплод. «Синие? И не распространяйтесь о нем. Этот корнеплод...» «Тайна герцогского рода!» Я строго посмотрел на крепкую кухарку, которая тоже стала лучше выглядеть, менее морщинистой стала. Поняла. На лице женщины появилось понимание. Фраза «тайна герцогского рода» всегда срабатывает. Услышав ее, люди сами себе все придумывают в уме и объясняют что угодно. Даже если я скажу, что сплю голышом на сеновале и добавлю, что это «тайна герцогского рода!» Люди тоже найдут этому оправдание. Мол, они же маги природы, и вот и спят на сеновале. Хм, ну ладно, не буду об этом. Вскоре мы начали готовить лекарства. Груши, исцеление, яблоки жизни, ранетки защиты, большую горсть слив красоты немного орехов добродетели. В этот раз без мандарина. Пришлось самому его съесть, когда меня чуть не убили в засаде. Вместо него я добавил финик героя. Всего один. На 80 человек. А особо эффект не даст в плане повышения физической силы, но зато он куда лучше, чем груши, изгоняет энтропию. И вот мы вынесли стаканы с лекарством в здешнюю столовую. Там уже собралось 80 человек. Все с трепетом ждали, когда получат лекарство и я не могу не отметить, что люди стали куда лучше выглядеть. Просто невероятная разница. Не жалею, что потратил кучу ОД на помощь им. «Как же вкусно!» — радовалась маленькая зеленоглазка. Лысая девочка уже выглядела так, что на нее можно смотреть без слез, на глазах. Она ложкой лакомилась фруктовой смесью, а когда доела, отнесла стакан на кухню и налила в него воды, дабы вода смешалась с остатками лекарства и выпила его. Хм, умница! За ней это и остальные повторили, после чего кухарка, которую, к слову, зовут Марина Степановна, занялась подготовкой к обеду. Остальные переместились в общую комнату, там стояла игровая приставка, а также несколько компьютеров, с помощью которых люди могли выходить в интернет и учиться, ну и общий телевизор на стене. Парни тут же облюбовали приставку, а девушки – компьютеры, а люди более старшего возраста собрались перед телевизором. Кто-то ушел в свои комнаты отдыхать. «Здравствуйте, Людмила Александровна. Я подошел к учительнице. Тущая девушка уже выглядела куда лучше». Кожня такая бледная, пропали круги под глазами и, думаю, скоро вновь начнут расти волосы. Сейчас она занялась малышней, принося им тетрадки, дабы они тренировались в правописании. «Здравствуй, Дим», — улыбнулась она. «Пока я здесь, предлагаю съездить в магазин и закупиться учебниками и всем таким. Что думаете?» «Я... Мне стыдно в таком виде появляться на людях». Она опустила взгляд, одежда потрепанная, энтропия, лысина и худоба... — Нужно бы обновить ваш гардероб, — задумался я. — машин тоже нужна. — Да зачем мне одежда? Ой. Я положил ладонь ей на плечо и улыбнулся. — Надо, всем надо. Поэтому быстренько снимайте мерки с людей и поедем. Ирину попросите помочь. — Хорошо. Она смутилась, видимо, от стыда, но все будет хорошо. Вскоре мы занялись делом. Заодно поближе со всеми познакомился и посмотрел, кто как живет, узнал, чего им не хватает. А много чего не хватает. Тут все нужно обновлять, энтропия долгое время уничтожала все вокруг, но сейчас энтропия отступает. Тут простое правило. Жизнь сильнее разрушения. И энтропия постепенно растворяется, когда рядом много жизни. И есть идея. Присев на кресло, я закрыл глаза и оказался в саду. После чего нашел горшок с комнатным растением и побежал к древу. «Можешь начать выращивать такое?» Спросил я, протягивая Дефенбахию. Нужно, чтобы оно поглощало энтропию и улучшало самочувствие людей. Думаю, оно справится, так ведь? Ай! Мне на голову вдруг упал орех. О! Семя цветка жизни. Цена 50-у-де. Описание. Семя, что позволяет вырастить цветок жизни, растение, олицетворяющее жизнь человека. Смочив семя кровью человека, можно создать связь, и обе жизни станут связаны. Цветок будет брать излишки сил человека и передавать его древу мира. А в случае нужды делиться этой силой с человеком. «Спасибо огромное!» — обрадовался я и вновь протянул диффенбахию. «Ну и этот куст тоже!» «Внимание! Вы принесли древу новый вид растений — диффенбахия, и получаете...» «Триста д Я тут же закупил семян Дефенбахи и нашел спортсмена, который уже возродился. «Вот от этих растений зависит жизнь маленьких детишек и стариков. Расти их!» — приказал я, вручая семена. «Но у меня столько работы! Принесу тебе хентайные манги». «Сделаю все, господин Древов!» — воскликнул тот и, схватив семена, умчался в зону к помидорам. Вернувшись в реальность, довольно заулыбался, а затем принялся помогать женщинам, и вскоре мы втроем приехали в канцелярский магазин. Выглядел он неважно, впрочем, чудо, что он вообще работает в верхней пышме. Это было одноэтажное здание по типу мини-маркета. У входа стоял охранник, который насторожился, увидев меня, вышедшего из фургона. Я помог женщинам спуститься и подошел к проходу. Кинул на мужчину строгий взгляд, и он пропустил нас. Внутри же все оказалось куда приличнее. А еще стоит рамка, которая запищит, если что-то украсть. У кассы стояла скучающая девушка, но она тут же вжала голову в плечи, увидев меня. — Здравствуйте, девушка. Я хочу купить... Многое, что хочу купить. Кивнул на учительницу с Ириной. — Они вам все объяснят. Плачу наличкой или картой. Без разницы. Решил сразу обозначить, что грабить я их не собираюсь. П «Поняла». Оживилась она и взяла во ворот женщин. А я вышел наружу, да в телефон. Женя ответила, «Отлично». Написав ей сообщение с согласием на встречу, полистал новостные ленты. А там уже написали, что раскрыли банду похитителей детей. Заказчика или заказчиков пока не нашли, но пишут, что уже вышли на след» как говорится, на понт берут. Сейчас будут смотреть, кто из аристократов засуетится. Раз уж опубликовали это в новостях, кто за дело взялись всерьез. А вот новостей про нападение на меня с командой совершенно нет. Впрочем, это неудивительно. Все же писать о таком значит существенно подпортить репутацию университета. Но, думаю, император сейчас в бешенстве. Его репутацией нанесен слабый урон. Все же он гарант безопасности студентов. Мне даже интересно, как Жуков выкрутится и кого обвинит. Так что буду мониторить новости. Уверен, вскоре будет громкое расследование казни, и Жукова вновь похвалят за отличную работу. Дверь в магазин открылась, и меня подозвали. А там на кассе стояли большие коробки, полные всякого разного. Ух, они затарились, неплохо. «Простите, мы немного переусердствовали». Женщина опустила взгляд, а продавщица смотрела на меня с мольбой, чтобы я купил все это. «Думаю, на первое время хватит», — кивнул и расплатился наличкой, как просили Перетаскав все в фургон, повез женщин в город, где мы посетили магазины одежды. Против удостоверения, подтверждающего, что я герцог, а моего массивного кулака охрана ничего не смогла сделать, а против кошелька не устояли и продавцы. Это был брендовый магазин среднего ценового сегмента. Я сразу сказал, что нужны одежда. На 80 человек много одежды. И стайка продавцов чуть сознание не потеряла от счастья. Десять человек с тележками носились по магазину, таская за собой моих женщин. А я едва успевал все оплачивать и уносить в фургон. Вымотался. А фургон оказался забит. Полностью. «Приходите еще». Встав в ряд, сказали продавцы и поклонились. Ну, как-то вяленько, устали все, а еще выглядели так, будто коты, что объелись сметаной. Ирина с Людмилой тоже ель ногами шевелили, так что я повез их в приют, где мы вновь запрягли пацанов таскать тяжести. Затем я уехал, но вернулся с землей и горшками для цветов. Вот смотрите, это семя невероятного растения, это секрет древнего герцогского рода, понимаешь? Я сидел на курточках перед Дарьей, маленькой зеленоглаской а находились мы в общей комнате. Да, кивнула она и посмотрела на орех в моих руках, что был размером с желудь. Но чтобы оно начало расти, ему нужен человек. Все же это цветок жизни, а чтобы у вас появилась связь, нужно капнуть кровью на него. Как кровью? «А, «А я не боюсь крови», — уверенно заявила малявка. «Какая ты храбрая девочка! Тогда давай пальчик!» Она немного перепугалась, но палец вытянула и закрыл глаза. Я уколол одноразовой штучкой из аптечки, и потекла кровь. Девочка айкнула, рядом стоявший король положил ладонь ей на макушку и запустил свою исцеляющую магию. Девочка этого не почувствовала, а вот тепло очень даже, и открыла глаза». Орех, которого она касалась, покраснел полностью, и я его засунул в землю, что была в большом цветочном горшке, причем достаточно тяжелом. После чего фломастером написал имя девочки на этом горшке. «Поздравляю, твой цветок жизни посажен. Теперь и вы». Я обернулся к людям. «Э, «Для чего это?» спросила одна из пожилых женщин. «Эти растения магические, они обладают целебным эффектом. Магическим. После последнего слова в глазах людей увидел понимание. А затем все посадили по цветку. Их отнесли в комнаты к людям, и я раздал инструкции. Первое. Поливать лишь, когда услышите зов цветка. Второе. Листья не рвать. Третье. Солнца много не бывает. Четвертое. Чем ближе вы к нему находитесь, тем лучше. Пятое. Не перепутайте цветы. Шестое. Больше крови не нужно. Седьмое. Никто посторонний не должен знать о цветке. Инструкции простые. Надеюсь. Ладно, закончив здесь, я поспешил в город. В торговый центр, где в прошлый раз встречался с Женей. Там мы и договорились о встрече. Сейчас она сидела за угловым столиком в кафетерии и пила кофе. Одета же была в неприметно, но, учитывая ее эффектную внешность, неприметно это не про нее. Коричневая кофта с высоким воротом и длинными рукавами едва скрывала пышную грудь. Джинсы подчеркивали красивые ножки. А шикарные волнистые волосы цвета сияющего золота были собраны в конский хвост. Разве что спереди изящно свисали два локона. «Привет!» — кивнул ей и сел за стол. Она недовольно скорчилась, но это актерская игра. «Привет!» — ответила та и, взяв телефон, уткнулась в него. — Слышала про покушение. Уверен, что справишься со всем. — Признаюсь, что меня застали врасплох, но я жив, а половина нападающих сдохла, как и маг-невидимка, убитый мной в мертвых землях. Она на миг оторвалась от телефона, выпучив глаза, но быстро взяла себя в руки. — Понятно. Тогда сделаем все сегодня вечером. — А что будет вечером? — А? Я думала, ты уже знаешь. Губернатор устраивает прием в честь окончания практики. «Не знал, что это важное событие. Искренне удивился я». «Конечно важное. На меня посмотрели, как на дурака. Империя проводит политику по возвращению утерянных земель, и наша практика является важной частью этой политики». «Понял. И на прием приглашены студенты». «Нет». На прием приглашены все желающие, но в основном это журналисты, политики и аристократы. Многие из них это подлизы Жукова. С его руки кормится вся область. «Хм, отлично. Герцога явно не оставят за дверьми, разве что...» Я указал на отсутствие бровей. «Так нарисуй, ты же умеешь». Она ехидно ухмыльнулась. «Точно, я не подумал. Жень, ты гений». Озарив ее улыбкой, увидел недоумение на ее лице после чего она вытащила из сумочки карандаш для бровей и зеркальца. Зачем все это в сумочке? — Ну ты и балбес, Димон! — хохотал Чибибос, сидящий на столе. А демон закивал. — В женской сумочке может быть все, что угодно. Считай, что это пространственный артефакт. И хоть она кажется маленькой, но там может быть сто миллионов кубометров всякого женского добра. Я с недоумением посмотрел на Чибиков и взял зеркало да карандаш а затем наблюдал за шокированным лицом девушки. «Ха! А неплохо вышло!» — подметил я любой своим отражением. «У тебя талант». «Жизнь была тяжелая. Подрабатывал в одном заведении, неважно каком». Улыбнулся ей, а та вздрогнула. «Значит, вечером мы с тобой, да?» «Ну так ты сам предложил этот план», — хмыкнула та. «Главное, без рук и поцелуев, хорошо?» без рук поцелуев играть влюбленных черт поморщилась женя ты же не воспользуешься этим чтобы лапать меня Ха, прости конечно ты очень красивая девушка но голову от твоей красоты я не потерял так что смогу вести себя прилично звучит обидно но спасибо а то мой муж при возможности едва ли не в трусы пытается мне залезть она почти прошипела от злости ну и мразь «А он там будет?» «Будет. От меня требуют, чтобы я с ним пошла на это мероприятие, но я отказалась, сославшись на травму после практики, и вот его перекосит, когда увидит меня с тобой». Она едва ли не оскалилась, представляя себе это. «Да уж, не слабо он ее выбесил». лично Проучу его немного». «Не стоит. Тебя не поймут, и последствия будут ужасны», — предупредила она меня, а я лишь коварно улыбался в ответ. «У меня есть множество способов испортить человеку жизнь, при этом ничего не делая». «Хорошо». Пусть и не уверена, но согласилась она. «Документы на развод я подам сразу перед приемом. Также я уже подписала контракт с армией. Сбегу в один из элитных отрядов императора. Армия защитит меня». Ха, «Быстро ты!» – удивлялся я. «Есть у меня друг детства. Как свяжусь с ним, попрошу позаботиться о тебе. Он как раз в армии, а его отец — важная шишка». «Спасибо». Немного с раздражением ответила девушка. «И чем я ее обидел? Странная она, но красивая». Далее мы обговорили детали и разъехались. Я же приехал к себе домой. Туда, судя по всему, никто не проникал, так что все было нормально». Гулянку я перенес на следующую субботу, так как эту субботу я провел в лазарете. Приведя квартиру в порядок, сменил машину на своего черного красавца. И приехал в одно место, а именно складской комплекс графа Павлова, того самого графа, который с БТРом и курировал наркоторговлю. Комплекс находился на окраине, огорожен высоким забором. Охрана впечатляла. Были и вышки, и пулеметчики, да и просто солдат тьма. Внутри ж четыре массивных ангара с контейнерами. Три трехэтажных здания склада, два гаража и офис. Я подъехал к комплексу и остановился на противоположной стороне дороги. Здесь, к слову, было много и других складов до да предприятий. Все же промышленная зона. Уткнувшись в телефон, начал собирать информацию по поводу сегодняшнего мероприятия. Но минут через двадцать мне в боковое стекло постучались. Я отвлекся и опустил окно, а там двое гвардейцев Павлова в броне и автоматами. Выглядят чем-то недовольными. «Уезжайте, нечего здесь стоять», — заявил мне мужчина. И я вышел да посмотрел сверху вниз. «Это еще почему?» Я даже приподнял бровь от такой наглости. «Здесь частная территория», — резко ответил боец. «Сейчас проверим». Я оскалился и начал тыкать на телефоне пока не открыл карту города с обозначением территории и того, кому что принадлежит. Полезная штука, ибо аристократы предпочитают не соседствовать друг с другом. «Ага, но ну это городская земля, и, выходит, ты меня обманываешь». Я ткнул телефоном в лицо мужчины, и там было показано, что место, где я остановился, принадлежит городу, а территория Павлова — через дорогу. «Это место близко к частной территории», — поправился боец. «И почему мне не должно быть похрен на это?» «Вы желаете поссориться с аристократом?» — угрожали они. М «Да? И кто же твой аристократ? Назови мне того, кто хочет со мной поссориться». Я хищно оскалился да поиграл мышцами. эта территория графа Павлова». Теперь они ухмылялись. «Это тот, который наркоторговец?» — поинтересовался я. «А у бойцов едва челюсти не упали». Если эта Абразина желает со мной поссориться, то я только за. Пусть вызовет герцога Древова на дуэль. С радостью запихну его рожу в его же жопу. И в этот момент раздался взрыв. До такой силы, что в небеса полетела крыша одного из ангаров. Похоже, неудачное место я выбрал для встречи. Что ж, соболезную. Сев в машину, сразу же поехал прочь. А рядом появились босс с демоном. Довольные до чертиков. Ты был прав, первым заговорил босс, сидевший на бардачке. Контрабандное оружие и наркота. Да, все спрятано так, что фиг найдешь. Но мы-то мастера нахождения трофеев. Жаль, силенок у нас мало, не забрать добро. Но демон дьявольски заулыбался. Сил перенести гранату, куда нужно, нам хватило. Топливные склады пылают, а также горит БТР добавил босс. «Отличная мстя!» Я кивнул им и поехал дальше. «Но это лишь начало, и главное, никаких улик против меня. Я лишь стоял у машины да с гвардейцами. Думаю, всем будет очевидно, что я причастен к этому. Но кто что докажет? Думаю, Павлов будет в бешенстве, как и Жуков. Но это лишь начало, самое-самое начало. И да, я понимаю, что армию князя с его прихвостнями я не одолею. Но я заставлю их действовать решительнее и более открыто. Вот когда они допустят ошибку, я и кончу с ними. В идеале своими руками. Но я согласен и на помощь императора. Ну, а теперь пора готовиться к публичному унижению князя. Глава одиннадцатая. Резиденция губернатора Жукова. Рабочий кабинет. Вечер. «Не знаю и не понимаю я». «Я все видеозаписи посмотрел, даже магическая сигнализация не тронута. Оно просто взорвалось!» Эмоционально недоумевал пузатый мужчина в строгом костюме с гербом рода Павловых. А стоял он перед массивным рабочим столом, который лишь в ширину был четыре метра и более метра в длину. Сделан же стол из красного дерева, имеющего красивые узоры, и весил он много». За столом на высоком кресле сидел невысокий немолодой мужчина. У него была короткая бородка, усы, а также суровый взгляд. Но вот отличным телосложением похвастаться не мог. Этим человеком был губернатор области, князь Жуков Глеб Михайлович, собственной персоной. Стоял перед ним граф Павлов, который ростом был существенно выше князя, ощущал себя букашкой и практически смотрел снизу вверх на князя восседающего на специальном высоком кресле. «Ты не понимаешь, Матвей?» — с презрением фыркнул князь. «Если никто не проник снаружи, значит, проникли изнутри». «Значит?» — осознав слова князя, Павлов поджал губы. «Да, мось, ты дурак, во что! У тебя завелись крысы, предатели бредатели, одревов! Попросту отвлекал внимание твоей службы безопасности». «И что теперь делать?» «Думай! Я, что ли, все за тебя должен решать? Ищи способ компенсировать все, что ты потерял!» «Но как? Почему меня это должно волновать?» Спокойным тоном поинтересовался Жуков и добавил «Это твоя ошибка, Мотя! Тебе и компенсировать все потери!» Пухлый мужчина засуетился и, казалось, что резко начал стареть А ведь в свои пятьдесят один Павлов выглядел весьма молодо. А теперь иди, но чтобы никому не попался на глаза. Да, князь. Морально разбитый граф ушел, а князь опустил кресло и спрыгнул с него. Надев украшения, что лежали в одном из ящиков стола, князь надухарился и, кивнув изображению в зеркале, направился к выходу. Но если Павлов пошел налево, князь Жуков пошел направо прямиком в банкетный зал. Эта резиденция была настоящим дворцом, построенным три века назад практически сразу вместе с городом. А Жуковы правили этими землями два долгих века. С перерывом на Красную Революцию, конечно же. Ну а тех, кто правил до них, предпочитали не вспоминать. Как и о том, как правящий род лишился власти. Шагая по коридору, увешанному картинами и зеркалами, а также украшенному статуями, Князь невольно подошел к одному из ростовых зеркал. Из-за поражения энтропии в детстве князь вырос невысоким и физически слабым. Но это он компенсировал магической мощью, коварством и умом. Ну и, конечно же, искаженным самомнением. «Красавец!» Довольно ухмыльнувшись своему отражению, мужчина продолжил путь и вскоре оказался перед большими дверьми, которые отворили двое нарядных слуг. И вот мужчина увидел перед собой огромный зал, гордость рода Жуковых. Величественные колонны, расписанный потолок, до которого было семь метров, высокие винтажные окна, закрытые изысканными занавесками, а также мозаичный мраморный пол. Стены были украшены картинами, а сам зал разделен на четыре зоны. Тронная зона, где князь ранее принимал своих подданных, но ныне у него их нет, ведь княжества более не осталось. Однако массивный трон все еще находился на своем месте, а за его спинкой красовались гобелены с гербами вассалов Жуковых. Ими была закрыта почти вся стена. Пусть по факту уже не осталось вассалитета, но эти гобелены наглядно показывали, что едва ли не половина Урала является слугами Жуковых, либо ранее ими являлись. Далее располагалась основная зона, где были расставлены столы. Там люди могли отдохнуть, поболтать и поесть. За ней раскинулась буфетная зона, где были размещены фуршетные столы, усыпанные легкими блюдами. Также виднелись винные и пивные бочонки, размещенные на специальных стойках, и всюду сновали официанты. Последней была танцевальная зона. Там располагалось множество диванов, танцевальная площадка, обитая полированным деревом, а также мини-оркестр, размещенный на галереи. И весь банкетный зал был полон людей, что не могло не тешить самолюбие князя. Ведь кто еще на Урале мог похвастаться, что его приемы собирают столько людей, а богатство? Лишь этот прием обошелся князю в огромные для многих деньги. Но все это – вложение в собственное влияние и власть. Пока ты можешь позволить себе такое, все будут бояться и уважать тебя». А как только покажешь слабость, многие тут же поднимут головы и вцепятся в горло, как стая шакалов. Таков был мир аристократов. Силы власти и деньги были главными в их жизни, по крайней мере, так считал сам князь Жуков. У него не было причин сомневаться в своих жизненных принципах. «Глеб Михайлович!» Только князь показался на публике, как его тут же взяли в плотное кольцо. Все хотели наладить связи с главным человеком мурала даже если для этого придется положить под него или его сыновей с внуками собственную дочь. И это тоже часть мира аристократов. Женщины едва ли не испокон веков являлись разменной монетой в политических играх аристократов. Лишь после Красной Революции женщины получили какие-то права. И пусть случилась контрреволюция монархистов, но загнать женщин обратно в оковы Более не удалось. Однако это касается лишь простых людей. У аристократов же до сих пор чтились старые обычаи. Собственно, поэтому на данном приеме и присутствовало много молодежи. Люди приводили дочерей и сыновей, демонстрируя их аристократскому сообществу. Как многие шутят, показывали товар лицом. Вот и сейчас один из его любимых внуков был окружен девушками. Парень среднего роста, стройный, с приятной внешностью и хорошими манерами умел очаровывать девушек. А эти самые девушки были готовы на все, лишь бы стать княжнами. «Прошу прощения». После двадцати минут бесконечной болтовни князь начал вырываться из оцепенения. «Сейчас начнется торжественная часть нашего мероприятия. Но жду вас, Сергей Дмитриевич, завтра в обед. Меня заинтересовало ваше предложение». Князь посмотрел на мужчину, и тот, едва скрывая радость, кивнул. Все же многие предлагают князю партнерство. Но немногие удосуживаются согласия. Даже несмотря на выгодные условия, князь выбирает себе партнеров очень щепетильно. Но вдруг в зале словно все вымерли. Стало невероятно тихо. Князь удивился и поспешил к столпотворению, когда прибыл в буфетную зону, открыл рот, ведь там была она и он вместе». Ну и молодой княжич, лежащий на полу с окровавленным лицом. «Что здесь произошло?» — рассверпел князь, вспыхивая магией и прорываясь через толпу. Там же Дмитрий и Евгения. «Я повторяю, что здесь произошло!» — кричал какой-то коротышка, которого все боялись. «Это что за карлик?» Спросил я у Жени, она рот раскрыла от шока. В зале же все заохали и заахали. «Наш губернатор», — осторожно ответила девушка в шикарном белом платье. Оно было закрыто, но с небольшим ромбом в зоне декольте, ну и немного голена, спина. Волнистые волосы жене были распущены, словно водопад, на лице немного макияжа и... «Ах, красавица, в общем!» «И я рядом, лысый, с накладными ресницами, красивыми, кстати, нарисованными бровями и в чёрном классическом костюме с чёрным галстуком». «К-к-к-карлик?» — губернатор едва за сердце не схватился. «Та «Да, не берите в голову, тут ваш внук напал на мою невесту и прилюдно опозорил. Пришлось его немного проучить». Я кивнул на лежащего на полу парня, чьи зубы разбросаны по полу, а нос в смятку. Рядом уже суетились три целителя. «Невесту?» — выпучил он глаза. «Да, Евгения сегодня подала на развод. Жене надоели попытки вашего сына овладеть ей вопреки закона и ее воле». «Да что ты несешь, мразь!» — рассверепел коротышка. «Это так». Я уже обращалась к вам с мольбой повлиять на внука, но осталась неуслышана. Поэтому, основываясь на законе касательно отложенного брака, я подала на развод. от Дима... Она посмотрела на меня ласковым взглядом. «Вот актриса!» Я почти поверил. «Нас связывает долгая история. Мы всегда любили друг друга. Пока моя мать не продала меня вам. Но теперь мы вновь вместе». Она прильнула ко мне, я обнял ее за талию и на глазах людей поцеловал. Ее сердце столь бешено забилось, словно сейчас выпрыгнется из груди. Но почему-то есть ощущение, что на моем месте она представляет кого-то другого. Хм, обидно, блин. Люди же зашушукались, особенно журналисты. Им хоть и запрещено снимать тут все, но разрешено записывать, что они делали, используя блокноты. «Да как ты смеешь?» «Кривитать на князя!» Еще больше рассверепел тот. «Потише, князь, потише!» Вышел я вперед, неохотно отпустив невесту. «Перед вами как-никак герцог!» Люди вновь загалдели, мягко выражаясь офигевая. «Ты? Герцог?» Оскалился он, и затем рассмеялся. «Герцог, герцог, что жалейте, что не удалось полностью уничтожить мой род? Я все знаю, князь, все при все!» Я хищно скалился, нагло обманывая, когда, говорит, Семен, который, напомню, охранял бордель, беру на понт. Доказательств у меня, к сожалению, нет, иначе вы бы уже висели в петле. Как и тому, что вы распространяете наркотики, ну, поверьте, они будут. — Щенок-то обезумел! — О, а ваш внук-то, оказывается, обдолбанный наркоман. Я указал на парня, чьи вены посинели, а изо рта пошла пена. Целители обалдели, ну еще бы, это была крайне сложная операция, и она едва не стоила демону долгого сна в древе. Ведь когда я лишил княжичья зубов, демон закинул ему в рот целую горсть синего гороха. «Вот вам и карма вернулась бумерангом!» Я ухмылялся, князь был в полном недоумении. Глаза выпучены, кулаки сжались, зубы скрипят. «Вы!» – прошипел он на целителей. «Кто из вас в сговоре с этим щенком? Кто из вас отравил моего внука?» «Классика! Это не я. Это все они!» — покачал я головой. «Заткнись!» — прокричал коротышка и вспыхнул магией, да совершенно позабыл про внука. Впрочем, им все еще занимаются целители. Не помрет, мразь. Пока что не помрет. «А то что, пошлете новых убийц?» — Сколько попыток меня убить ты совершил? Последнее, кстати, совсем отмороженное было. Напасть на меня и мою команду при возвращении с практики, а еще твой невидимка убийца пытавшийся напасть на меня во время сражения с антропами. Слабак слабаком. Я покачал головой, смотря на коротышку сверху вниз. — Дуэль! Я испепелю тебя в дуэли! Со злобной рожей коротышка вытянул руку и указал на меня пальцем. «Прошу прощения, но грозный князь вызывает на дуэль юнца, который только поступил в университет? Ну и позорище!» Расхохотался я. «Скажите еще, что войну объявляете и пошлете на меня всю свою армию. Вы уже повоевали, и в итоге империя лишилась Нефтянска, а также практически всего Северо-Свердловской области». «Тебя не учили манером, да?» Оскалился он. не Я жил в трущобах Нефтянска, которые ты и создал. Беззаконие смерти, голод болезней, кстати. Ты ведь в Верхней Пышме Екатеринбурга тоже это сотворил. Гулял там недавно. Дома уже гниют и разваливаются, а за бесплатное жилье беженцы-переселенцы платят кредиты. Забавно, да? Люди уже выглядели напуганными». Видимо, опасались, что гнев князя и на них перекинется. А вот журналисты старались не попадаться на глаза, тихо ведя записи. Однако, уверен, что репортаж они не выпустят. Но за это они получат хорошие деньги, ну или их начальство. Можешь быть уверен, когда я попаду на прием к императору, на следующий день твоя тушка уже будет на виселице. Впрочем, как и твоих шестерок. К примеру, Павлов, который недавно был в твоем кабинете. У князя расширились зрачки, а я блефовал. Наставники уже успели полетать тут да осмотреться, и они видели, как Павлов выходил из кабинета князя, но в сам кабинет, к сожалению, не попали. Там стоит магическая защита, даже духом ее не преодолеть. И вот какая неожиданность, ведь сегодня у Павлова взорвались склады с наркотиками и контрабандным оружием, а еще он лично курировал отмывание средств от продажи этих самых наркотиков, а он, напомню, «Твоя шестерка». «Стража! Выкиньте отсюда эту мрать, которая смеет так нагло клеветать на меня!» — выкрикнул князь. «Клеветать? Ха -ха -ха -ха! Расхохотался я. Клевета — это когда ложь, а я говорю чистую правду, так что жди и бойся. Жди и бойся, князь, возмездие и справедливость настигнут тебя!» Приобняв Женю за талию, я направился к выходу, прямо ощущая спиной, как меня прожигают манной. И до чего же старикан силен? Боюсь, сейчас у меня против него нет ни не шанса. Ну, это сейчас. Да, я и говорю про честный бой. А зачем мне сражаться в честном бою, когда есть наставники и сила древа? «Ты не переборщил?» — тихо спросила Женя, когда мы уже вышли из дворца. Ха, на самом деле я сделал куда больше, просто этого пока еще не видно». В этот момент отключилось электричество во дворце, так как взорвалась граната в подвале. Там было что-то электрическое, демон не особо понял, но взорвал. «Пусть думает, что у меня есть люди среди его людей». «Даже не буду спрашивать, как ты это сделал», — пробормотала девушка. Я лишь улыбнулся. Вскоре мы добрались до моей машины, ее не заминировали, что странно. Ну, ладно. Я сел спереди, Женя сзади, и мы направились в университет. «Теперь тебя точно убьют, а я смогу сбежать, пока все отвлечены на тебя», — сказала девушка. Я как раз и пытался его выбесить, чтобы он совершил ошибку в попытках убить меня. «А если он убьет тебя?» «Тогда наш мир умрет», — я улыбнулся, а она почему-то рассердилась. Может, за меня переживает? Нет, вряд ли. Шучу, не умру я. Девушка промолчала, смотря в окно. Кажется, я ее рассердил или обидел. Значит, ты скоро уезжаешь, поинтересовался я, когда мы уже почти прибыли к университету. Да, пока они будут заняты тобой, я все подготовлю и сбегу. Понятно. Удачи тебе там. Спасибо и тебе удачи. Она странно на меня посмотрела, а затем отдернулась, вновь уставившись в окно. Вскоре мы приехали в университет, я проводил ее до ее общежития, а затем поспешил к себе. «А там...» «Ты быстро! Выгнали, что ли?» — ухмылялась мелкая зараза под номером один. «Не-а, оскорбил князя, да так, что он меня на дуэль вызвал. Но я лишь опозорил его и спокойно ушел, и, кстати... А Настя еще не вернулась?» Я оглядел комнату и малявки не заметил. Саша на полу, Фомина с Викой на кровати, кость с ноутбуком за моим столом и Макс за своим. Точнее, за столом Кости. Вернулась уже, но сразу легла спать. Вика кивнула на кровать Кости. и Я не сразу заметил локон пепельных волос. Бедолага только недавно добралась до нас. Сама. Ух, воскликнул я от шока. Да, но она почти ползла, хихикала мелкая. «Вот насколько она полюбила наше логово!» «Приручитель Лолик», — заявила саша с серьезным лицом. «Ха -ха, точно подметила! Не зря же говорят, что он король полторашек!» — смеялась Вика. «А еще говорят, что он озабоченное животное!» — добавила рыжие с длинными ногами. «Клевета!» — возмутился я. «А кто в хентайные игры с тентаклями играл в молодости?» — поинтересовалась Саша. «Вот Саня, вот скотина!» Я аж рот открыл от возмущения. «Сдал друга, гад такой! А эти все уставились на меня, даже Максим!» «Озабоченное, извращенное животное!» Подытожила Фомина. «Твой брат, между прочим, тоже играл!» Указал я на рыжую. «О нет, как же так, брат, извращенец!» Безэмоциональным голосом сказала та. хуй все!» Я пошел к шкафу и начал раздеваться. «Вы все будете смотреть на меня?» — поинтересовался я у извращук. «Конечно», — заулыбалась Вика. «Стрептиз, да что мы там не видели?» Нашел кого стесняться. «А когда я такое сказал, меня практически побили». «Двойные стандарты, смирись», — ответила Саша. «Блин». Вскоре я оказался в шортах и футболке, а затем сел крыжий на пол. Точнее, там уже был коврик, мягкий и теплый. «Туда садись». Саша указала рукой на кровать Кости. Я удивился, она подняла руку, и теперь я увидел. «Еще один телевизор». «И новая приставка?» «И когда успели?» Пересев, поймал джойстик, что мне кинули, и начали мы рубиться в стрелялку против зомбаков. «Что-то там про мировая война с зомби, или как-то так. В компании играть очень весело, вот только... Нам бы четвертого!» Вздыхал я, когда нас снова одолели зомби. Еще одну лольку для коллекции поинтересовалась Александра. Да хоть кого, команда же не сформирована, хотя... Я огляделся и посмотрел на Вику. Я в тебя сейчас подушкой кину. Ты же думаешь, что коротышки очень компактные? Возможно. Обидно, конечно. Ну, так-то да. Я тоже компактная. Удивил нас Саша. А мы с сомнением уставились на длинноногую, а та встала и вошла в шкаф. Да закрыла его. Я подошел и открыл шкаф, а там рыжая, которая прижалась к коленям и хитро улыбалась. «И правда компактная, можно в чемодане перевозить или под кроватью прятать», — закивал я. «Как любовницу?» — спросила та, я призадумался. «Да, кинул ее взглядом». «З -з «Зачем любовницу прятать? Если взялся за постоянные отношения, то никаких любовниц быть не может. Но мне это не светит, пока мои враги не сдохнут быть мне одному и перебиваться случайными связями», — покачал я головой. «О, нет, мне отказали. Кошмар!» — открыв рот и закрыв его ладонью, игривым голосом заявила девушка. «А ты вообще неприкасаемая сестру друга, я не буду трогать», — возмутился я. «Это я, друга брата, не буду трогать», — заулыбалась она. «Ха! димон отшили!» — рассмеялась Вика. «Но остался утешительный приз. Да какой грудастый!» «Я?» — очнулась Фомина, которая ранее уткнулась в женский журнал. «Кто приз? Я? Никому я не приз! Нельзя меня трогать! Я драться буду!» «Понял, Дим, никто тебя не любит и не хочет. Прямо как меня!» «А вот неправда. Я тебя люблю», — заявил я. И Фомина выронила журнал, и Рыжая вытянула голову из шкафа. «Как друга, конечно же», — сказали мы одновременно с Викой. «Вот зараза», — воскликнул я. «Предсказуемый», — смеялась она. «Какие шумные проснулась наша лентяйка и приподнялась. «Если вкратце, что тут произошло?» Саша и Кира отказали Диме, а он будет одиноким и грустным, пока не победит всех врагов. «Вот оно как!» Девушка заразительно зевнула и кинула на меня взгляд. «Если не найдется жена, меня бери». «Я согласна». И тут даже рыжая, выбравшаяся из шкаф открыла рот. Впрочем, у Вики с Фоминой челюстью уже практически отвалились. «Что?» Спросила Настя. Он и защитит, и герцог, и кормит вкусно, а также потакает всем моим прихотям. «Блин!» — воскликнула Вика. «Ты так это описала, что если бы у меня не было жениха, я бы тоже захотела». «Отдамся в жены за еду!» — выпалила Саша. «В очередь!» — воскликнула мелкая Три. «Хорошо, буду второй женой, брат меня поймет» рыже говорила это с таким голосом и лицом, будто на каторгу собралась. «Так, все, хватит меня троллить. и Играйте давайте». «Блин, ну чего обламываешь тебя? Так забавно дразнить?» Захихикала Вика. «Киру, пожалей, у неё ж голова кружится!» Указал я на мелкую два. «Это извращенка уже небось нафантазировала себе всякого ха, разного». Фомина начала созревать, как помидоры, да, угадал миг, и она спряталась под одеялом. Мы же продолжили играть. Крики, вопли, пальба и хохот. Было весело, и вот я вновь провожаю Вику. Наставники на охране, но все прошло на удивление спокойно. «Да — ты не рискуй сильно, — сказала та, когда я довел ее до общаги. — Ага, мне той засады уже хватило. — Хорошо, тогда спокойной ночи. Она сияюще улыбнулась мне и, развернувшись, побежала в холл общаги. Я тоже поспешил домой, к сожалению, на меня никто не напал. Но это было предсказуемо. Князь не будет действовать столь топорно. Однако что-то допредпримет, да возможно, чужими руками. В общем, жду, а пока что... Так, а мне что, на полу спать? Поинтересовался я, глядя на блондина в своей кровати. Она заняла мою кровать. Он наказал на Настю. «Ты меня приручил, на тебе и вся ответственность», заявила та с телефоном в руках. «Видишь, как женщины быстро садятся на шею?» подметил парень. «Поэтому я и основал общество без баб». «В котором я состою», сказала мелкая. «Ну ли отнеси меня в шкаф». «На полу ж посплю», покачав головой, рухнул на коврик. «И кого я там псом назвал?» В итоге сам на коврике сплю. Вот она жизнь, половая. Мне даже на миг стало стыдно о тебе, спросила Настя, и Кость ей ответил. Самую малость. Ну, он сам виноват. Согласна коллегам. Злые Уйду я от вас. В царство Морфея. Закрыв глаза, постарался уснуть, и получилось на удивление легко. Утром же... Настя сразу сказала, чтобы ее не будили, так что я не стал. Мы позавтракали и направились на учебу, где первым же уроком у нас было обсуждение результатов практики, причем обсуждение проходило по кафедрам, поэтому наши 40 человек-разведчиков собрались в небольшой аудитории с большим экраном. А урок вел наш однорукий преподаватель. — Скажу сразу, — говорил Артем Михайлович, — это позор. Большая часть из вас показали очень низкие результаты. Трое едва не погибли из-за того, что прозевали клещи, еще четверо получили средней тяжести ранения. Мы зазирались, лишь я сейчас заметил, что нас, оказывается, лишь чуть больше 30 человек. Так что с сегодняшнего дня у нас начинаются адские тренировки. В этот момент раздался стук, и к нам вошел декан. Да посмотрел на меня. «Ну, блин, что опять?» Глава двенадцатая. Дворец губернатора. Кабинет штатного целителя. Некоторое время назад. Внук. Князь Жуков сидел перед кроватью, на которой лежал бледный парень, а именно Егор Алексеевич, внук и молодой княжич. Его вены были вздуты. Тело исхудало, щеки впали, а руки слегка подрагивали. Помещение же было небольшим, но напичкана сверхсовременным оборудованием. Лучшая аппаратура, что была в мире, магические зелья и артефакты. Даже особые растения имелись. Они росли в особых квадратных емкостях, стоявших на чем-то вроде пьедесталов, на которых сияли магические письмена, говоря, что пьедесталы работали, выполняя лишь ведомую их создателям роль. Мы вычистили его организм от наркотиков и... — заговорил немолодой целитель, стоявший рядом, но тут же получил полный ярости взгляд князя. — Он? Нет, наркоман! — прокричал невысокий мужчина. — Прошу прощения, я не говорил, что он сам его принял. Перепугался целитель, ведь он знает, что князь жесток, очень жесток. — Продолжай, что там с очисткой? — рыкнул князь, немного успокоившись. <связь> — Да-да, организм очищен. жизни Егора Алексеевича ничего не угрожает, но доза была убийственной, и, боюсь, восстановление займет время. — Сколько? — Жуков впился в немолодого целителя, и у того по лицу потекла капля пота. <связь> — Возможно, полгода. Князь ничего не ответил, но его взгляд был красноречивее слов. — Если целитель сейчас не исправится, то быть беде. Для целителя. — «Но если задействовать недрадиционное лечение, однако это опасно и, главное, незаконно!» Слегка вспотев, произнес мужчина. «Я и есть закон, говорю уже!» «Да-да, зомбийские шаманы!» «Магия передачи жизни, да?» Жуков погладил свою короткую бороду. «Займись!» «Жертв я найду, сколько угодно». «Понял». Целитель поклонился и ушел, а князь взял руку внука. «Те, кто поднял руку на наш рот, умрут, все до единого. И Древов умрет, и эта, сука, Королева умрет. Все сдохнут». Кабинет ректора МГУ. Некоторое время спустя. Это был сравнительно небольшой, но по-домашнему уютный кабинет. Здесь было много зелени и солнечного света, а вот мебели было мало, но зато выглядела она по-домашнему и удобной. Ну, и имелся рабочий стол, который располагался посреди кабинета. Вот перед ним я и стоял. А чуть в стороне от меня стоял декан. А на диване, что у стены, сидели двое мужчин. Тот усатый в серебряном костюме и Воробьев Федор Михайлович. У мужчины среднего роста... Но крепкого телосложения дергался глаз, и виднелись круги под глазами, а вот усатый изобразил полуулыбку. «Итак, Дмитрий», — заговорил рыжий ректор, прожигая меня задумчивым взглядом и поправил очки, «Вы у нас уже стали известны, особенно после вчерашнего». Ха, представляю!» «Вот зачем нам такой студент, который фактически объявил войну губернатору?» «Не знаю». Пожал плечами, но в свое оправдание скажу, что он первый попытался убить меня в стенах университета, так что он первый и объявил войну. Но доказательств у вас, конечно же, нет. Ха, если бы они были, я бы уже все передал имперской канцелярии. Мы смотрели друг другу в глаза и тот вскоре вздохнул, да откинулся на спинку кресла. Император просил приглядеть за вами. И я уже тогда почувствовала, что легко не будет. Но чтобы так. Он кинул на меня строгий взгляд и продолжил. Десятки родов требуют от меня немедленно отчислить вас, Дмитрий Андреевич. Ваше право, вновь я пожал плечами. Вот так просто? приподнял тот бровь. Вот так просто. С одной стороны, я потеряю защиту университета, а с другой, это развяжет мне руки, и я залью город кровью своих врагов. Или умрете. Когда некого защищать, сражаться становится проще. Улыбнулся я в ответ. И действовать можно ха, более жестко. Поэтому я приму любое ваше решение. Кроме просьб не лезть к Жукову. Сидеть и ждать, когда меня в очередной раз попытаются убить. Я не стану.